Куаны Хосин и Кикан. К рассказам о кенсе или прозрении собственной истинной природы я добавлю кое-что еще. Поскольку кенцю — это основа дзен, то сколько бы мы ни думали о нем, все равно ничего о нем так и не узнаем, и сколько бы мы ни говорили о нем. Этого никогда не будет достаточно. Хакуин Дзензи в своем «Сокко-року Каэн-фуседзу», которое я уже ранее цитировал, говорит следующее. «Мой скромный совет вам, благородные люди, которые исследуют глубокую тайну Дхармы Будды, таков. Ваше пристальное изучение самих себя – должно стать столь же безотлагательным, как спасение головы, если ее коснулось пламя. Ваши усилия проникнуть в собственную изначальную природу должны быть столь же неустанными, как поиск необходимой вещи. Ваше отношение к словесным учениям Будд и Патриархов должно быть столь же неприязненным, как отношение к смертельному врагу. В дзен тот, кто не вызывает в себе сильного сомнения, связанного с Куаном, является безответственным лживым бездельником. Поэтому говорят, за великим сомнением стоит великая Сатори. Там, где есть основательное вопрошение, будет и глубочайший опыт пробуждения. Не говорите «из-за того, что у меня много важных мерзких забот, я не могу найти время, чтобы прочно укрепиться в сомнении» или «поскольку я всегда охвачен путанными мыслями, мне не хватает сил посвятить себя настоящему сосредоточению на Куане». Представьте, что в плотной толпе людей, в базарной суматохе, человек случайно теряет две или три золотые монеты. Вы не встретите никого, кто бы не вернулся с намерением найти их, даже если место шумное и суматошное, даже если монеты упали в грязь. Нет, он растолкает множество людей поднимет облако пыли и, заливаясь слезами, станет метаться в поисках своего золота. Если он вновь не возьмет его в свои руки, то никогда не обретет душевного спокойствия. Считаете ли вы, что бесценный бриллиант в волосах, ваше собственное данное вам от рождения чудесное Дао, имеет меньшую ценность, чем 2-3 золотые монеты? Услышав добрые напутственные слова Хакуина Дзензи, любой человек с твердыми намерениями наверняка почувствует прилив сил. Но, разумеется, говорить их тому, кто не имеет духовного стремления, все равно, что твердить Нэмбуцу в ухо лошади. Храня эти напутственные слова в своем сердце, как сокровище и всегда помня, как в своей повседневной жизни действовали патриархи. Мы прямиком обращаемся к данному нам коану, целеустремленно изучаем его и беззаветно работаем над ним. Мы выходим за пределы времени, не уступая натиску никаких внешних обстоятельств, храним свой внутренний ум в спокойствии и невозмутимости и делаем его жестким и прочным, как железная стена. Если такое концентрированное отражение непрерывно удерживать 1, 2, 3 года или больше, прозрение собственной истинной природы неизбежно наступит. Царство, которое открывается нам, как только мы прозреваем свою истинную природу, это именно то, что на санскрите Называется Дхармакая, а на японском Хусин. Поскольку доскональное разъяснение Дхармакае содержится в работах различных школ, которые опираются на тексты и их комментарии. Я не буду говорить о ней со схоластической точки зрения. В ринзай Року мастер Дзен Ринзай говорит о Дхармакае так. Чистый свет в каждое мгновение мыслей ⁇ это Дхармакая Будда в вашем собственном доме. С помощью нашего первого куана мы впервые мельком заглядываем в царство Дхармакая, лишенное развлечений, чтобы углубить свое видение этого царства, чтобы близко познакомиться с с этим своим изначальным домом и сделать его постоянным жилищем, мы изучаем много других куанов, известных как куаны дхармакаи или по-японски куаны хосин. Позвольте привести вам несколько примеров. Один монах спросил Касаносе, что есть дхармакая. Дахармакая не имеет формы, ответил Кассан. Однажды монах сказал: Дарье Осе: Физическое тело разрушается, что есть неразрушимое дахармакая?" "Дарё", ответил так, раскрывшиеся горные цветы, подобные золотой парче, полноводные горные реки, синие, как индиго. Когда у Мона спросили, что есть чистая Дхармакая, тот ответил, она цветущая изгородь вокруг владений. Тадзан сложил следующие стихи о Дхармакае: Когда коровы эсю хорошо накормлены зерном, у лошадей экисю полные желудки. Это все равно, что сказать, когда американец чихает, англичанин простужается. Фудайси сочинил такое стихотворение о Дхармакая. Мои руки пусты, но они сжимают мотыгу. Я иду пешком, но еду верхом на водяном буйволе. Если, сталкиваясь с подобными выражениями, вы чувствуете, будто встретились лицом к лицу с близким родственником на оживленном перекрестке. Если вы, вне всякого сомнения, узнали его, тогда можно сказать, что вы понимаете Дхармакаю. Но если вы пользуетесь здравым смыслом и строите о ней догадки или бегаете туда-сюда, пытаясь почерпнуть что-то умное из чужих слов, то никогда не узнаете Дхармакаю. Старый мастер сказал, есть много разумных людей, но мало тех, кто достиг Прозрение собственной подлинной природы. Поистине одна эта вещь, прозрение собственной подлинной природы, является неизменным взглядом Дзен. Однако, если мы когда-нибудь, достигнув Кенсе, остановимся на этом и не сделаем еще одного шага вперед, то не сможем испытать чудесное патриаршее царство развлечения. Чтобы спастись от этой беды, необходимо решить множество сложных куанов, имеющих отношение к развлечению. В дзен для обозначения сложных взаимозависимостей, относящихся к сфере развлечения, существует специальный термин – кикан и куаны – которые были придуманы для того, чтобы помочь нам в работе с этими взаимозависимостями, называются Куанами Кикан. В Хакиганроку есть такое место. Нефрит проверяют огнем. Золото проверяют пробирным камнем. Меч проверяют волосом. Глубину воды проверяют палкой. В нашей школе, чтобы проверить глубину понимания ученика и определить, куда он смотрит, вперед или назад, используется одно слово или одна фраза, одно действие или одно состояние, один вход или один выход, одно привет или одно как дела. Если в венах этого парня течет кровь, Он немедленно убежит, сверкая пятками, и, сколько бы вы ни кричали ему вдогонку, он не вернется. С помощью куанов кикан мы освобождаемся от крепко сковывавших нас цепей. Выбираемся из топкого болота, в котором барахтались, и возвращаемся к неограниченной свободе открытого пространства. Некоторые могут сказать, если я однажды прозрел собственную истинную природу, этого достаточно. Зачем мне идти дальше и изучать множество куанов-кикан? Старые мастера гневно упрекали таких людей, называя их земляными червями, живущими в грязи самочинного просветления. Мы пробуждаемся к реальности, внезапно и воспринимаем явление непосредственно в данный момент. Последовательно овладевая взаимозависимостями, относящимися к развлечению, мы делаем свое понимание все более отчетливым. Реальность выступает все более ясно. Далее приводятся некоторые куаны помогающие нам свободно обращаться с этими взаимозависимостями. Тасоцу Эцуасё в качестве тестов установил для своих учеников три барьера. Первый. Вы выдергиваете сорняки и изучаете глубокую тайну только для того, чтобы прозреть свою собственную изначальную природу. Где находится ваша изначальная природа в данный момент? Второй. Тот, кто осознал свою собственную изначальную природу, избегает рождения и смерти. Когда свет ваших глаз падает на землю, Как вы этого избегнете? Третий. Тот, кто избежал рождения и смерти, знает, куда идет. Когда разделятся четыре великих элемента, составляющие ваше тело, где вы окажетесь? Монах спросил мастера Дзюсю, Какой смысл прихода Бадхитхарма с Запада? Кипарис во дворе, ответил Дзюсю. Тю, наставник страны, трижды звал своего помощника, и трижды помощник откликался. Наставник страны сказал Я всегда думал, что я обязан тебе, но на самом деле. Все это время ты был мне обязан. Нам следует проложить себе путь сквозь массу сложных взаимоотношений, которые составляют мир развлечения, и войти во внутреннюю святыню патриархов. Чтобы достичь этого, следует снова и снова сосредоточенно созерцать наши куаны. Да, Еосе любил говорить: Я испытывал великое Сатори 18 раз и потерял счет маленьким Сатори, которые у меня были. Если уж старые мастера должны были подвергать себя таким тренировкам, то нам тем более не следует терять ни мгновения. Если сила кенсе сила прозрения собственной истинной природы невелика, мы не сможем преодолеть карму, которая когда-то вцепилась в нас и препятствует нашему достижению. Если мудрость, включающая в себя развлечение, не является совершенно чистой, мы не сможем принести пользу живым существам. Но сделать эту различающую мудрость чистой, разумеется, достаточно трудно.